Встреча состоялась в неформальной обстановке, потому что накапала и через край перелилось. Вице-президент тоже человек, хоть и большой человек. И ничто человеческое ему не чуждо, в том числе страхи. А у большого человека страхи большие. «Вы хотели меня видеть?» Да. Видеть вице-президента хотел какой-то странный, весь в волосах, в очках, с марлевой повязкой на лице господин. Извините за внешний вид, у вас тут эпидемия, а мне болеть нельзя. Ну да, повязками здесь никого не удивишь. Фобии у них тут на болезни, передающиеся разными путями. Но все все поняли, повязка так повязка. А перчатки? Микробы на дверных ручках и на поручнях в сабвее. Прилипнут, не отмоешь. Понятно. Я вас слушаю. Ну, тогда слушай. Потому что все уже подготовлено, вспахано и удобрено той, прежней, со всех сторон и ото всех информацией. И можно сеять зерна, поливать и опрыскивать, чтобы взошло и заколосилось. И все, что теперь будет сказано станет совпадать с независимыми источниками, через которые информация пришла раньше, и ей можно доверять, так как это не случайные люди, но близкие приятели. И все совпадет и свяжется. Ведь когда отовсюду и об одном и том же, то нельзя не поверить. И в те уши, в которые капали, теперь можно лить ложками. И пошло-поехало! Про события, факты, компроматы, которые касаются ближнего окружения. Но не про всех и не все. Про малую часть. Но уже этой части хватит, чтобы крупно подставить партию или самого вице-президента. Вы уверены? Да, вот показания соседей и потерпевшей стороны. А вот копии протоколов дела, которому не дали ход, потому что замяли. Но если это всплывет теперь... Мрачнеет собеседник. «Здесь фотографии и аудиозаписи. Здесь и вот здесь. И еще... Откуда вы все это раздобыли? Долгая, кропотливая работа многих заинтересованных людей. Или вы думаете, я это один нарыл?» Усмехнулся, но как-то невесело. «Я понимаю, что вы не один. И даже предполагаю, что за вами стоят влиятельные люди» которые послали вас сюда. Потому что такая информация, кроме всего прочего, денег стоит. Очень больших. Кто они? Улыбнуться многозначительно и чуть виновато, как перед зеркалом репетировал, потому что понимал, что этот вопрос прозвучит. Мол, всей бы душой, но человек я маленький, и неуполномочен. Пусть теперь сам думает и ищет ответ на свой вопрос». Люди, они такие выдумщики, что всегда что-нибудь придумают. И даже больше, чем им можно со стороны наплести, хотя бы потому, что они больше сами про себя знают. Хорошо, я понял. Должен выразить вам свою признательность за предоставленную информацию. И надеюсь, что те люди, которые вас послали, не будут против продолжения заявленных вами контактов. И я передам им ваши пожелания. У вас все или... Но, конечно, или. Потому что из-за этого он сюда и пришел. А то, что было до того, — это так. Заявка на более серьезный разговор, затравка, на которую он клюнул, и теперь ждет. Эта информация не вся. В вашем окружении есть люди, которые, ну, как бы это мягче сказать, не вполне лояльны к вам. Я упоминал об этом в предварительном письме». Кивок. Вокруг вас и президента плетутся интриги. «Кто?» — быстро спросил вице-президент. «Эта информация досталась нелегко. Что вы хотите взамен? Я готов к ченджу». «Все-таки политики, они все очень быстро схватывают. Просто на лету, как подметки режут». «Ну а как иначе? Кто туда другой попадет и усидит? Такая профессия, что тугодумом быть нельзя. Тугодумов там кушают первыми» тогда небольшое одолжение, которое в рамках вашей компетенции. Передать два листика с просьбами. Не своими. Посмотрите, если вас не затруднит». Поднял, пробежал глазами лист. «Вы работаете на русских?» Не дождавшись ответа, прочитал второй лист. «Или на китайцев?» «Ну, не с одним же листиком ходить, себя засвечивая. Должна быть альтернатива, чтобы хотя бы или-или. Отсюда китайские требования». «Нет, ни на тех, ни на других. Но нам нужны деньги, как вы справедливо заметили, большие, и мы вынуждены брать, ну, как бы это выразиться, заказы со стороны». Я услышал. Вновь вернулся к просмотру. «Кто вам важнее? Кто больше дал?» «Нет, все-таки молодец. Зрит в корень, хотя и не в тот. Русские». «Окей. Эти пункты вымарываем сразу. На этот говорю «нет». И на этот. А по этим я попробую что-то предпринять. А китайцы не хотелось бы упускать. У них, м -м, пожалуй, эти два. А ведь китайцы, которые только что преференции получили, даже спасибо не скажут, потому что не узнают, кого благодарить. Это все? Честно говоря, я рассчитывал на большее. Все, что мог. Хотя смог ровно то, что должен был потому что, когда хочешь получить хоть что-то, проси втрое больше. Что взамен? Ваше встречное предложение. И если оно меня устроит, я возьму в работу ваши пункты. Обещаю. Настоящий американец. Сто десятипроцентный. Деловой, с напором и без каких-либо сантиментов и сомнений. Прет, как танк на окоп, сминая все на своем пути. Не на тот окоп, но все равно прет подминая под гусеницы все, что шевелится. Молодец! Слава Америке, которая имеет при власти таких молодцов! Ну, change так change. Вот здесь адреса? Не все. Если вы проверите их, то найдете то, что, возможно, искали. Я бы хотел не часть, я бы хотел все. Я бы тоже хотел, чтобы вы каждый пункт, а вы выморали. Значит, так, глянул зло. Но уважительно. «Хорошо. Чтобы не терять время, что здесь? Мы ведь все равно пошарим там». «Много разного. Микрофоны, видеокамеры, лазерные пушки. Настороженные против офисов конкурентной вам партии». Вскинул удивленно брови. Быстро пробежался глазами по адресам. «Да, там есть представительства. Не центральные, но...» «Вы это все серьезно?» «Конечно». Вы сможете удостовериться сами в любой момент. Судя по вашей реакции, это сделали не ваши люди или те из ваших людей, которые действуют без вашей санкции. Тогда лучше действовать тихо, чтобы не раскрыть себя. Хотя, боюсь, там никого уже нет. Почему? — Наши поиски. Не исключено, что мы их вспугнули. Вице-президент глянул внимательно. «Давайте будем считать, что я поверил вам. Хотя, я думаю, все проще. Вы слили мне шлак, придержав рабочие адреса. Вы тоже не под все пункты подписались. Согласен. Я проверю вашу информацию. Кажется, с вами можно иметь дело. И я надеюсь, я очень надеюсь, что когда-нибудь вы выложите мне все, что знаете». Замолчал, улыбнулся. Спросил, «А если вы все-таки русский агент?» «Или китайский?» «Тогда считайте, что вы использовали русских и китайских агентов в своих интересах и для пользы Америки, потому что получили от них ценную информацию. А взамен... пока ничего. Но даже если вы реализуете выбранные пункты, то это не принесет урона вашей стране, потому что вы выбрали те пункты, которые вы бы сдали и так. Не теперь, но в течение года. Так что, если я русский шпион...» то я, как говорят русские, остался с носом, то есть ни с чем, а вы, напротив, с наваром. Вы хорошо излагаете. А вы принимаете быстрые и мудрые решения, которые в пользу вашему государству. Тогда на этом все? А вот это большой вопрос. Все или не все? Потому что следующий шаг очень рискованный. Очень. Запредельно но и самый выигрышный. Надо бы оставить его на потом, когда он убедится и поверит, когда он заглотит по самые жабры. Но это потом может не наступить, потому что никогда не зарекайся. И еще потому, что вице-президент скоро очухается и что-то придумает, потому что не дурак, и все ресурсы, такие ресурсы, что полмира можно перевернуть, И захочет ли он еще раз встречаться с курьером, потому что таковым его считает, не факт. И тогда эта встреча будет единственной, и больше разговоров не будет. И как тогда донести? Надо рисковать. Надо ставить на зеро. Есть информация не на окружение, на него. Чуть приподнять брови, кивая на потолок, на котором, кроме лампочек, ничего нет. Но собеседник все понял, потому что тертый-перетертый. Обернулся к охране. «Подождите меня за дверью, я здесь справлюсь один. Но можете считать это приказом. И можете подыскивать себе другую работу, если вы его не услышали и не выполните в течение...» Глянул на часы одной минуты. «Крут, как ковбой с лассо, винчестером и на кобыле из вестерна. Молодая, бодрая нация». Тогда тогда мы должны его осмотреть еще раз. А это сколько угодно, потому что ожидаемо. Подошли, облапали, обхлопали, ощупали, проверили детекторами, успокоились. Вообще-то зря, как будто их патроны нельзя вот этой ручкой убить или душкой от очков, да хоть голыми руками. Ушли. Я вас слушаю. Я о нем вновь поднять очи вверх. Надеюсь, вы понимаете? Я понимаю. А как не понять, когда выше только президент и Господь Бог? Ну, Бог, он недосягаем, а вот президент... Информация крайне неприятная для него. И для всех. Вроде то, что была озвучена раньше, по другим персонам. Я говорю о прошлом. И настоящем тоже. Молчит, смотрит, думает. Приходится верить вам на слово. А я ничего не прошу. Я просто сообщаю. В одностороннем порядке, в виде задела на дальнейшее сотрудничество. Достоверность информации самая высокая. Я не верю вам. Его биография отсматривалась и анализировалась не раз. Нами и всеми. Вы же понимаете, как там на арене под прожекторами с круговым обзором. Там на вас со всех сторон... Стоит только разницы, что арена внизу, а он наверху, на холме. А как же с вашими приятелями, которые тоже были кристальными на просвет? А вышло вот как: их тоже проверяли. Вы недооцениваете наши возможности и нашу упертость. Вы просто искали, а мы копали, как роторным экскаватором, вглубь и в стороны до самой магмы и платили столько, сколько запрашивали. А ваши ребята на окладе и без выдумки, и деньги жалели. А самое главное, вы не хотели ничего найти, вы хотели спрятать, чтобы победить и занять. А чей зад усядется в это кресло было неважно. Поэтому я ставлю под сомнение остроту вашего зрения. Это очень циничное суждение, скорее реалистичное, Или вы хотите доказательства, что мы владеем информацией и отвечаем на свои слова? Кроме тех, что уже были. И что же вы, интересно, знать можете предложить еще? Ведь вы за просто так ни одного факта не сбросите. Обязательно потребуете что-нибудь взамен. А доказательства без фактов — это пшик. — А если я приведу вам факты, которые не требуют доказательства? Потому что они у вас уже есть. Вице-президент усмехнулся. — Валяйте. Интересно будет послушать. Тогда небольшой экскурс в прошлое. Штат Массачусетс, три десятка лет назад, колледж в небольшом городке. Подающий надежды молодой человек, чистопородный американец, со всеми задатками и перспективами, едет на мотоцикле. Вице-президент быстро взглянул на собеседника. — Опять какая-то сплетня. Вам не кажется, что вы... — Нет, не кажется. Я не транслирую сплетни. — Вот, можете полюбопытствовать. Протянуть флешку, которую вице-премьер почти схватил. Зря это он. Впрочем, когда люди нервничают, то не думают о последствиях своих поступков. Они действуют спонтанно. Понять их можно. Вице-президент воткнул в ноутбук флешку, открыл, глянул, увидел. — Черт побери! «Вы удовлетворены?» «Тогда можно флешку обратно?» «Не дело разбрасываться подобного рода информацией». Вице-президент с видимой неохотой выдернул и протянул флешку, и пальцы его при этом слегка подрагивали. «Извините, принять флешку, взяв аккуратно за торцы, чтобы не залапать. «Вы удовлетворены?» «Что?» «Да, я посмотрел». «Это какая-то скучная история». Мальчишки гоняют на мотоциклах. Зачем это ворошить? Зачем смотреть в прошлое, которое не изменить? Когда есть будущее, которое можно корректировать. Тогда еще один пример. Чуть позже. Действующие лица те же. Место действия другое. Побережье Тихого океана. Пляжи, веселая компания. Я же сказал, не надо! Жестко прервал вице-президент. Я вижу, что вы достаточно осведомленный человек, и вам можно верить. Что вы хотите? Я хочу видеть в главе этой страны достойного, незапятнанного человека, который лично мне более симпатичен, чем тот другой. Тем более, согласитесь, цифра «один» выглядит лучше цифры «два» в любом случае. Вице-президент покрылся бисеринками пота. Потому что такой разговор но не просто разговор, а подкрепленный событиями и фактами. И все это не фантазии и не пустая болтовня, потому что тот мальчишка из штата Массачусетс точно ехал на мотоцикле. Продолжайте. Я не очень понимаю, чего вы добиваетесь и что хотите мне донести, но мне интересно вас слушать. Ну да, не понимает. Глянул бы он на себя в зеркало — Ну, молодец, шифруется, думает, прежде чем говорить, так как ничего не исключает. Политик до мозга костей. С самой большой буквы. Итак, в виде схоластического спора. Хорошо, давай так, давай языком намеков. Закон этой страны гласит, что если первое лицо по тем или иным причинам покинет свой пост, поднял палец к губам, «Перебил?» «Я понимаю, вы про Кеннеди?» «Да, когда его в штате Техас...» «Когда его не стало, в кресло президента в срочном порядке сел вице-президент Линдон Джонсон». «Это так. Это прописано в Конституции. Страна не может остаться без руководителя. Ни на минуту». «Но это экстраординарные обстоятельства, которые раз в сто лет...» «Ну, вообще-то, почаще. Но это неважно». Важно, что собеседник решился на разговор, пусть и в таком формате. «Ну, в таком так в таком. Будем ему для его спокойствия подыгрывать». «Да, согласен. Но меня интересуют в рамках нашей теоретической беседы, которая позволяет делать допуски, другие вероятные сценарии смены власти. Ведь народ Америки должен быть готов ко всему». «Совершенно верно. Мне понятна ваша логика». Закон предусматривает и другие возможности для смещения первого лица страны. Вы имеете в виду Уотергейт? В том числе. Но там было не все так просто. Там свился целый клубок причин, которые вылились в принятие данного решения. То есть теперь такое невозможно? Сомневаюсь. Как минимум, народ, нация должны быть готовы к смене руководства в Белом доме. Тогда при одобрении и поддержке населения, может быть... Но вряд ли это теперь и в ближайшем обозримом будущем возможно, потому что уровень жизни и социальные программы американцев вполне устраивают, их сегодняшний образ жизни и руководители. А если перестанут устраивать? Вице-президент замолчал надолго. Он смотрел на собеседника... И в его мозгу крутились мысли, разные, сотни мыслей одновременно. Потому что политики, как шахматисты, умеют прокручивать расстановку сил на доске и строить комбинации на много ходов вперед. А если это блеф? Или того хуже, подстава? Ну что он сказал? Считай, ничего. Но даже если его поймают за язык, Он может сослаться на то, что подыгрывал собеседнику, чтобы вычислить, чтобы понять. И даже тогда, в этом случае, он не сказал против президента ни единого слова. А если... Если это не схоластический спор, не треп, а предложение тех сил, которые стоят за этим субъектом и доказали свои возможности, на деле доказали, и тогда... Тогда можно сесть в зашатавшееся кресло, по закону сесть, а после, используя административные рычаги, переизбраться на новый срок. Чем он рискует? Кажется, ему не предлагают шарахнуть по голове президента бейсбольной битой или подсыпать ему в стакан яд. Ничего такого не предлагается. Но предлагается почти в открытую помочь». А они смогут? А черт их знает. Но ведь смогли накопать кучу компромата. Причем он лишь малую часть узнал. А что там у них в рукаве, одному Богу известно. И если они сделают вброс... Но население, рядовые американцы, они могут не поддержать, а против народа не попрешь. Это после Кеннеди можно было потому что там труп, и уже ничего не изменить. Как перепрыгнуть на ведь что-то он думает, когда предлагает. Надо думать. Надо понять, кто он такой есть и кто за ним стоит, чтобы не нарваться на провокацию. Это теперь главное. И если там все чисто, тогда, может быть, поставить между ними и собой прокладки из тех же приятелей и а для этого извините мне надо ненадолго выйти рабочий момент нужно отдать срочное распоряжение которое не терпит отлагательства у меня ведь обязанности а не только права буквально две минуты вице президент встал и вышел за дверь и мгновенно поманил к себе пальцем начальника ближней охраны срочно сверхсрочно человек который со мной скоро выйдет В него нужно вцепиться, и за ним следует проследить. Так, чтобы он ничего не заметил. Возможно, это русский шпион. Нужно проследить, куда он пойдет и с кем будет встречаться. Я вас что, учить должен? А если он попытается скрыться? Тогда берите его и допрашивайте. Со всей строгостью, потому что я должен знать, кто он, откуда и кому служит. Должен знать все. Привлеките людей из ЦРУ и ФБР. Впрочем, нет, не надо. Не надо лишнего шума. Постарайтесь справиться сами. Но, без но. Гоните сюда всех, кого только можно. Забейте все кварталы и улицы своими людьми. Можете привлечь агентов из ближайших полицейских участков. Не сообщая им конечной цели операции. По периметру района поставьте оцепление. Из кого? Хоть из кого? Хоть из своих же и родственников. Сами думайте. Можете переодеть пожарных и задействовать ближайшие воинские части. Поднимайте всех. «Скажите, что сбежал особо опасный маньяк, который жрет вместо бургеров белых женщин. Или черных, мне все равно. Что угодно скажите. Я постараюсь задержать его, но не знаю, смогу ли надолго. Действуйте!» Вице-президент вернулся обратно, очень озабоченный. «Дела, бесконечные дела, которых не переделать, которые требуют личного участия. Америка — большая страна с немалыми проблемами». Еще раз извините. И давайте продолжим. Я бы хотел услышать ваши комментарии по первым документам, касающимся моего окружения. Это очень важно для меня. Вы не против? Ну, а как тут скажешь нет? Конечно. Тогда начнем. Ну что ж, начнем. Хотя все это... Хотя все это ожидаемо. Мистер Смит и по списку, по документам, по персоналиям, не спеша, вдумчиво обсасывая каждый факт, задавая вопросы и получая на них ответы. Въедливый господин вице-президент, где-то даже чересчур. Но хозяин барин, он этой встречи не искал, ему и банковать. Спасибо, я очень доволен нашей беседой, особенно в части, касающейся политического устройства Америки. Подобные дискуссии хорошо тренируют ум. Я был бы рад встретиться с вами еще раз, чтобы обсудить теоретические модели развития нашего общества в средних и долгосрочных перспективах. Мне очень интересно ваше мнение. Спасибо вам за этот приятный во всех отношениях вечер. Надеюсь, мы увидимся и очень скоро. Что-то он решил, что-то скомбинировал. Что? хотя в общих чертах понятно присмотреться принюхаться навести справки чтобы не промахнуться а это значит это значит что данная встреча будет не последней что скоро очень скоро ну или как повезет и я был рад нашему знакомству очень Перекрыть восьмую, пятую и седьмую улицы. Посадите людей в кафе и рестораны, где большие окна. Пусть закажут что-нибудь и сидят, глаз от улицы не отрывая. Подгоните машины, припаркуйте их через каждые сто метров. Пусть что-то приказа. Бегают, хоть и не спеша, десятки людей. Встают подле витрин, занимают удобные возле окон столики в ресторанах, садятся на городские скамейки, торчат потрои в машинах. Всех сюда, всех. Где-то в автобусах срочно переодевают в гражданку полицейских и пожарных, снятых с дежурства. Нагоняют, нагоняют людишек, затыкая ими улицы, переулки, дворы. Числом берут, потому как профессионалов так быстро не подтянуть. Но если возле каждой щели, против каждой двери поставить по человечку, то никуда он не денется. Потому что прохожих на улице не осталось, одни сплошные шпики — Полицейские машины на стоянке, на случай, если попытаются скрыться на транспорте. И пусть не отлучаются ни на секунду, пусть будут на связи. Что за ерунда? Что за тревога, как в военное время? Недоумевают полицейские, и пожарные, и все остальные. Смотрим вот этого человека. Расстаются в руки десятки спешно распечатанных на принтере листков. Изображение не очень, потому что снимали не с самого удобного ракурса. Но в целом узнать можно. Ждать, всем ждать, к объекту не приближаться, вести издалека и чаще людей менять, чтобы они не примелькались. Пошли, пошли! Кого ловим-то? Черт знает, говорят, маньяка какого-то. Тогда щиты поймали. Стоят, сидят, бродят, десятки людей. Ждут. Доклад. непрофессиональный, но точный. Он вышел, повернул направо, на улицу. «Вцепиться и не отпускать! Всем готовность! Всем внимание!» Закрутилась карусель.